Интерлюдия вторая Ожидание Дикого не обманули. Разведчики мягкого мяса в истребленном поселении появились, причем подозрительно быстро. Не успели шаттлы с транспортника совершить посадку в основном месте сосредоточения колонистов, как один из них уже куда-то полетел. Анализатор портала пока еще не полностью подчинил систему мониторинга сгинувших предтеч, чему виной в основном толкователь. Поэтому определить точку назначения получилось далеко не сразу, А лишь через половину такта, коей, в полном соответствии с заветами древней крови, составлял ровно одну тридцать вторую часть цикла на родной планете племени. Ну а такт, в свою очередь, состоял из тридцати двух ходов, каждый из которых был разбит на такие же тридцать два отрезка удара. И вот такая нехитрая система отсчета времени. Весьма, кстати, далекая от распространенной среди мягкого мяса. В том смысле, что удар, принятый за базовую единицу измерений в племени, Примерно эквивалентен их 3 секундам, ну и далее по цепочке. Впрочем, против этой системы древней крови дикий ничего не имел, поскольку она хотя бы обладала внутренней логикой, то есть все временные периоды были кратно 16, по числу отростков пальцев на четырех конечностях охотников. А если взять пару, пригодную к воспроизводству потомства, то как раз два набора. А вот чем объяснить разбивку цикла на 24 такта, А так-то на 60 ходов у мягкого мяса Дикий даже предположить не брался. Равно как и разбивку хода на 60 ударов. Даже если это традиция, то почему такая глупая? Хотя, как показал практика, мягкое мясо вообще не отличается ни умом, ни сообразительностью. Даже элита и та действовала против всех законов охоты. Но вот кто из древней крови, да и из молодой тоже, в здравом уме и ясной памяти, отправил бы ровно половину отряда буквально в неизвестность? Без анализатора обстановки предварительной разведки через анализатор. Ну ладно, у пришлых его нет. Но опять же, глава охотников мягкого мяса имел возможность пообщаться с местными, прежде чем начинать действовать. Но он предпочел рискнуть половиной личного состава. Ну или как минимум половиной наличных технических средств, если вести речь исключительно о кораблях. но какой тогда смысл отправлять корабль без десанта, способного решать боевые задачи по месту прибытия? А порталу мягкого мяса нет. Дикий об этом уже упоминал, но не упустил случая порадоваться данному факту еще раз. Впрочем, задумка главы охотников «Мягкого мяса» прояснилась меньше, чем через полтора такта, ровно в тот момент, когда разведывательный корабль совершил первый пробный заход на руины предтеч. К этому моменту Дикий предусмотрительно переместился с вершины скалы, защищавшей исключительно от зверья, но зато открытой всем ветрам, ту самую башню в городе, в которую установил толкователя. Скорее всего, у сгинувших хозяев планеты это строение служило чем-то вроде ретранслятора, а потому занимало господствующее над местностью положение. Но и на фоне соседей не особо выделялось, так что Дикий посчитал его достаточно неочевидной целью для первой высадки. Да и вообще, по уму мягкому мясу следовало бы наведаться в район руин, ранее занимаемый поселением их соплеменников, а не шастать по плотной, пусть и заброшенной застройке. Если бы не одно «но» шатл кружил над городом не просто так, он его натуральным образом засеивал. Чем именно, Дикий пока не знал, но догадывался. Наверняка какими-то стационарными датчиками, вроде сенсоров анализатора. Или банальными записывающими головками, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, особенно от сказителей. И да, всплеск активности в эфире, не ускользнувший от внимания искусственного интеллекта анализатора, которого древняя кровь, немудрство и лука, вызвала великим духом косвенно подтверждало предположение охотника. Ну а дальше разведка мягкое мяса действовала точно в логике Дикого. Корабль некоторое время покружился над городом на значительной высоте, не прекращая тысячами разбрасывать сенсорную мелочь. А затем сместился ближе к окраине сменил горизонт на более низкий, заодно заметно сбавив скорость. Дикий со своей позиции все это прекрасно видел и собственными глазами и через анализатор, который, к тому же, еще и часть коммуникационной инфраструктуры предтеч успел задействовать. По-хорошему, Дикий даже на крышу мог не лезть, устроившись в недрах башни. Там довольно много удобных помещений, как под завязку забитых различной аппаратурой, подозрительно напоминавшей телекоммуникационную, так и весьма роскошно и удобно обставленных. Но вот захотелось ему удостовериться во вменяемости мягкого мяса лично, не полагаясь на одну лишь технику. Да и закатом полюбоваться, чего уж скрывать. В конце концов, имеет дикие право на маленькую слабость. А до заката уже немного осталось. Кстати, еще одна причина заподозрить голову потенциального противника в скудаумии. Чему куда-то переться на ночь глядя? Что тут успеешь-то? А в темноте встреча с местным, а потому прекрасно ориентирующимся в обстановке хищником, удовольствие крайне сомнительное. Разве что изначально такую встречу не планировать. Как, собственно, и произошло. Покружив еще немного и сузив район поиска до возможного минимума, корабль разведчиков совершил посадку на центральной площади истребленного поселка и откинул аппарель, по которой съехали два колесных транспортных средства с тремя особями мягкого мяса на каждом. И вот уже они принялись нарезать все расширяющиеся круги, в итоге добравшись до крайних строений, приспособленных сгинувшими колонистами под жилище. Здесь экипажи остановились, и облюбовав каждой одну из построек. И пары бойцов с оружием наготове осторожно, прикрывая и страхуя друг друга, осмотрели внутренние помещения. Снаружи, через дверные проемы и окна. Внутрь, против ожиданий Дикого, не сунулись, проявив удивительную для них предусмотрительность. Сам Дикий точно знал, что клыкачей в поселке нет. Но мягкое мясо об этом не в курсе, верно? Тем не менее, в плохо просматриваемые места пришельцы не полезли. Да и вообще передвигались предельно рационально, не теряя друг друга из вида. Плюс постоянно оставались в поле зрения как товарищей, не выгрузившихся из транспортных средств, так и группа огневой поддержки, которая появилась из чрева корабля чуть позже передового отряда. И, надо сказать, она значительно отличалась от предшественников. Если экипажи колесных машин являлись по меркам Дикого даже не миниатюрными, а субтильными, то стрелки почти не уступали в габаритах древней крови, и один даже превосходил среднестатистического охотника. То есть даже для своих был крупноват, не говоря уж о молодой крови. Вооружение двух групп мягкого мяса также довольно сильно отличалось как качественно, так и количественно. А вот в дизайне брони прослеживалось определенное сходство, примерно как между довольно близкими родственниками. И в общей компоновке, в форме броневых вставок, и даже в материалах отделки. Твердые элементы в лучах заходящего светила маслянисто поблескивали, выдавая органическое происхождение. Пожалуй, Дикий сравнил бы этот материал с кусками панциря жуков-придильщиков с родной планеты племени. Тех, что считались у дикой крови до появления крови молодой и возможности поохотиться в иных мирах самым почетным трофеем. Да и узор, если присмотреться похожий, асимметричные разводы, покрытие эластичных частей рисунок пытался воспроизвести. Но именно что пыталось, сходство хоть и прослеживалось, но на этот раз весьма отдаленное. Тем не менее, в целом снаряжение охотников мягкого мяса выглядело не то чтобы внушительным, но на удивление гармоничным и даже обладало кое-какими маскирующими свойствами, хотя от сенсоров анализатора владельцев не скрывало. С другой стороны, а что скрывало, дикий таких материалов не знал. Анализатор был способен определить наличие активной биомассы даже сквозь километровую толщу камня, то ему какие-то жучиные панцири Кстати, довольно интенсивный радиообмен анализатор тоже засек. И даже сумел скопировать большую его часть. Жаль, что расшифровать аудиопоток ходу толкователю не удалось. Тот запросил около десяти ходов на обработку данных. А на слух Дикий понимал не очень хорошо. К тому же лишь один диалект из трех задействованных, то, что наиболее близок к языку молодой крови. Но даже то, что охотник разобрал, еще раз подтвердило его предположение. Нынешний визит разведчиков всего лишь предварительный, чтобы зафиксировать текущую обстановку, сформировать поле сенсоров и организовать передачу данных на основную базу. Ночью на опасной территории никто оставаться не собирался, так что зря Дикий наговаривал на главу оппонентов. В разрезе именно охоты, то есть противостояния с неразумными хищниками, такое действие выглядело вполне оправданным и укладывалось в общую логику функционирования охотничьей экспедиции. Вот если бы мягкое мясо воевало себе подобными, да еще и вооруженными не хуже, тогда подобная самодеятельность могла выйти беспечным разведчиком боком. С древней кровью, кстати, тоже, поскольку представители этой касты не отличались ни осторожностью, ни предусмотрительностью, присущими тому же Дикому. Да и последствия просчитывать дальше, чем на два-три шага, привычки они не имели. Другое дело, кровь молодая. Дикий даже снисходительно ухмыльнулся, представив выражение физиономии старейшин. Скажи он им что-то такое в лицо. Пусть мягкое мясо порадуется, сегодня ему повезло. В том смысле, что Дикий умен и предусмотрителен, а еще умеет жертвовать удовольствием в угоду долгу. Радует, однако, что такая ситуация не может длиться вечно. Рано или поздно настанет момент, когда Дикий сочтет, что собрал достаточной информации для выступления перед советом племени. И вот тогда уже ничего не помешает ему устроить вожделенную охоту. Как минимум на клыкачей. А если охотники мягкого мяса до этого не уберутся с планеты, то и на них тоже. Собственно, в силу этой, пока еще достаточно призрачной надежды, Дикий затеял слежку за разведчиками. А почему бы нет? Сам он тщательно укрытый, эфир не засоряет, то есть ведет себя как образцовый скаут. В результате потенциальной добычи абсолютно ничего не подозревает, опасаясь исключительно зверья. А Дикому только этого и надо, потому что анализатор не просто все слышит и видит. Он все это еще и фиксирует в памяти. И чем больше, тем лучше. Впрочем, Дикий будет в выигрыше, даже если разведчики прямо сейчас все бросят и улетят. Уже полученные данные позволяют судить о вооружении и защите, плюс частично о тактике. Но опять же, информации о врагах лишней не бывает, а потому Дикий во все глаза пялился на пришлых, стараясь не упускать ни единой детали. Но и ни на чем не зацикливался, полагаясь больше на подсознание и периферийное зрение. Если у мягкого мяса есть нечто, выбивающееся за общие рамки, от сознания это не ускользнет. Тут основная проблема – это самое нечто вычленить из потока информации, а дальше дело техники. В его распоряжении довольно качественное видео и вся мощь великого духа, способна дорисовать недостающее даже по контексту. Дикий настолько увлекся наблюдением за мягким мясом, что пропустил сигнал анализатора, доложившего о завершении дешифровки переговоров пришельцев. Позже, все позже. Сейчас главное составить общее впечатление. Оно поможет понять, чего конкретно следует опасаться, или кого конкретно. Для чего-то же у мягкого мяса присутствует градация личного состава по антропометрическим свойствам. Дикий хмыкнул, поймав себя на мысли, что снова сбился на любимую тональность пытливого. Но этим и ограничился. Отвлекаться нельзя, мягкое мясо, по всему суде, завершило анализ обстановки. Равно как и сбор данных, и готовился к отбытию. Возвращение с охоты, как известно всем охотникам племени, вне зависимости от касты, всегда самый опасный этап. Эйфория от славных побед застит глаза, эмоции распирают и внимание ослабевает. Когда древняя кровь еще не приняла в племя кровь молодую, и кланы охотников враждовали друг с другом. Множество триумфаторов рассталось с жизнью именно в таких вот ситуациях. Старейшин даже выработали правило. Собрал добычу, не расслабляясь и не мешкай. «Праздновать будешь дома». Мягкое мясо, судя по четкости взаимодействия отдельных особей между собой, а также быстроте маневра, имело схожую философию завершения охоты. Дикий даже невольно залюбовался, насколько слажно личный состав погрузился в корабль, ни на единый миг не теряя бдительности, и провожал шаттл задумчивым взглядом до тех пор, пока тот не скрылся за горизонтом. Вернее, в слепящих лучах опустившуюся к самому лесу светило. И только после этого вывел интерфейс анализатора на дисплей маски, попутно активировав перчатки в датчике движения, позволявшие совершать манипуляции с меню настроек и файлами без мысленного управления. Даже молодой крови так проще работать, чего же говорить о крови древней. В первую очередь Дикий просканировал эфир, хотя его так и подмывало залезть в расшифровку переговоров мягкого мяса. Однако вдумчивое чтение требовало немалого времени, не говоря уж о прослушивании. Так что Дикий предпочел начать с того, что тупо быстрее. Плюс особых усилий прикладывать не нужно. Толкователь разобрался в хитросплетениях командного режима телецентра и задействовал всю его мощь, дополнив усилия анализатора. Так что ничего удивительного, что оставленную пришлыми сеть датчиков Дикий локализовал за считанные удары. Удивительно другое — назначение сенсоров. Лишь малая часть из них была способна фиксировать звуки и картинку, передавая данные в режиме реального времени на какой-то сторонний накопитель. Подавляющее же большинство представляли собой банальнейшие емкостные ячейки, реагирующие на контакт с чем-то или кем-то движущимся. То есть это всего лишь сигнализация, не более того. С другой стороны, если предположить, что у пришлых все-таки есть доступ к технологии по типу анализатора, пусть это всего лишь достаточно мощный вычислитель, то при наличии специализированного программного обеспечения по сигналам даже таких убогих в функциональном плане сенсоров можно отследить, к примеру, перемещение самого дикого. Если, конечно, тому придет в голову соваться в столь стрёмное место. Ни о массе, ни о габаритах отслеживаемого объекта наблюдатель не получит ни малейшего представления. Но им, по всему, судей не нужно. Для этих целей у них есть видеоголовки. Что ж, дикий эти изменения в окружающей обстановке учтет. В объективы камер соваться не станет, благо анализатор уже дал полный расклад по зонам покрытия, а все остальное не волнует. Мягкое мясо наверняка на клыкачей подумает, так что паниковать рано. Да и вообще не следует, если есть желание сохранить жизни и здоровье. Покончив с первоочередной задачей, Дики таки переключился на расшифровку радиообмена, темпе пробежавшись по разрозненным кускам текста, приведенным толкователем к удобоваримому виду. И тут без сюрпризов все тоже четкое взаимодействие как между особями малого размера, так и между крупными. Да и между собой фракции общались строго по существу, не проявляя преступной небрежности. Главное, что для себя вынес дикий излогов алгоритм. У мягкого мяса существовал свой алгоритм практически под любую задачу, причем достаточно гибкий, чтобы адаптироваться к конкретной ситуации по месту действия. А вот это уже опасно. Такого противника гораздо сложнее застать врасплох равно как и принудить к действиям на эмоциях, подразумевающим глупые промахи. То есть к охоте на такую добычу готовиться нужно как можно тщательнее. Хорошо, что Дикий может себе это позволить, не сильно отвлекаясь от главной цели экспедиции. А еще сам принцип алгоритмизации типовых действий показался Дикому весьма перспективным в деле обучения юных охотников. Ведь получается, что один бывалый наставник сможет довести до некого средненного уровня одновременно несколько подопечных. Как минимум четверых-пятерых, а особо авторитетные и до десятка. Конечно, древняя кровь на подобные инновации категорически не согласится, ведь для них отношение ученик-наставник не менее священно, чем охота. Но древней крови много, и для них поддержание традиции гораздо важнее разбазаривание ресурсов, тем более, что этот ресурс всего лишь время. А вот крови молодой такая методика придется ко двору. Ведь элементарно же можно разбить обучение на две ступени – начальное групповое и продвинутое индивидуальное. А если второй уровень совместить с практикой на реальной охоте, то дело пойдет гораздо быстрее, чем раньше. Плюс не потребуется отрывать столько наставников от их главной задачи – завоевание славы и добычи трофеев. Что, несомненно, скажется на их характерах в лучшую сторону. И если они из-за этого хотя бы калечить учеников перестанут, Молодая кровь за два-три десятка оборотов заметно укрепит свои позиции в племени, исключительно в силу количества полноправных охотников. То есть можно избавиться от главного слабого места касты и еще немного подвинуть старейшин из древней крови. Пожалуй, это надо хорошенько обдумать и посоветоваться с пытливым и рассудительным, а потом, чем демоны не шутят, и до самого великого основателя дойти. Дикий довольно улыбнулся своим мыслям и постарался отрешиться от разгулявшегося воображения. Не время сейчас. Тут задачка посложнее. Потому что следующий не самый приятный вывод заключался в том, что пришлые весьма опытные в своем деле. Не все, но большинство. И принадлежность к разным племенам внутри одного разумного вида им в этом ничуть не препятствовала. Коммуницировали они без проблем. И все благодаря общему наречию, тому, что больше всего походило на язык молодой крови. Все особи мягкого мяса владели им в достаточной степени, чтобы не испытывать затруднений при общении. А ведь в свое время это была целая проблема для молодой крови. Древняя кровь упорно не желала принимать изменения в языковых нормах, привнесенные молодой кровью по прозаической, но неразрешимой причине. Из-за разницы в строении речевых аппаратов некоторые звуки из речи древней крови для молодой оказались непроизносимыми. Но в конце концов даже сверхконсервативным верховным старейшинам пришлось смириться с неизбежным. да Противник силен своей организованностью и многочисленностью. Это основной вывод, к которому пришел Дикий. Однако же не единственный. Организация организацией, но с голыми руками особо не поохотишься, в смысле не на всякую дичь. Но и в этом плане у мягкого мяса был полный порядок. Просмотрев несколько видеофайлов, Дикий заскринил особо заинтересовавшие его кадры и тщательнейшим образом изучил все образцы оружия, которые удалось запечатлеть анализатору. И вот их, в отличие от элементов брони и транспорта, включая корабль-матку на орбите, великий дух идентифицировал с высокой точностью. Не в том плане, что определил мастер оружейника и приложившую лапу к каждому экземпляру, а в том, что уверенно отнес их все к огнестрельному оружию. Впрочем, этому Дикий ничуть не удивился. И именно такой тип был наиболее широко распространен у мягкого мяса. Огнестрел, пули, кинетика. Опасно, но в меру. Судя по диаметрам отверстий в стволах, а также размерам контейнеров для хранения зарядов, примкнутых к каждому образцу, броня дикого спокойно выдержит даже очередь в упор. Другое дело, что внутренним органам и костям придется несладко ну так и нечего подставляться, ты на охоте или на веселой прогулке. Ну а на дистанции защита практически абсолютная, за исключением одного конкретного экземпляра, который анализатор обозначил как крупнокалиберная снайперская винтовка. Терминология «мягкого мяса» почти ничего не говорила дикому, но вид оружия имел крайне внушительный. До того, что дикий сделал очередную зарубку на память. А вот наручных клинков, к его немалому изумлению, охотники «мягкого мяса» не имели вообще. Равно как и копий. Хотя у каждого клинковое оружие в том или ином виде и размере присутствовало, но исключительно одинарное, предназначенное для хвата ладонью. Почему мягкое мясо добровольно наложил на себя такие ограничения, Дикий не понимал. Это ведь неудобно. Чтобы взять клинок, нужно выпустить дистанционное оружие. И наоборот. А так как таким коротышом, да еще удерживаемым одной рукой, парировать полноценный удар с двойным потрошителем, надежно закрепленным на запястье? Правильный ответ – никак. Только пропустить удар и умереть. Либо лишиться одной из конечностей, в первую очередь той, которой пытаешься отмахнуться. А вот теми клинками, что побольше, с режущей частью в полруки длиной, хоть как-то орудовать в бою еще можно. Но именно что хоть как-то. Отсюда вывод. Перестрелку на дистанции лучше не ввязываться, и бы толк никакого, и держаться вплотную, при каждом удобном случае вступая в ближний бой. То есть именно то, что Дикому нравилось больше всего. И в чем он без привлечения весьма силен даже по меркам древней крови. Но как тут удержаться от довольного хохота? Никак. Тем более мягкое мясо уже ретировалось. А клыкачи привыкли, так что их такими звуками не напугаешь.